Еще кое-как держали караулы на позициях. Но с рассветом всем стало ясно, дело кончено, никаких боев не будет. И с позицией радостно побежали в город последние защитники Магдебурга. На северной стене осталось человек пятнадцать пожилых и старых горожан, которые не хотели возвращаться домой на рассвете, зачем будить своих. Они потушили фитили, прилегли и задремали. Прямо с военного совета, в сопровождении ординарца, примчался к северному валу Папенгейм. На лбу у него обозначились два красных меча. С этой приметой он родился, но выступали мечи на лбу Папенгейма лишь тогда, когда он очень волновался, и знавшим его стало ясно, что сейчас начнется штурм. Генерал выехал из-за холма. Все выходило так, как он рассчитывал, радостно оглянулся на солдат, словно говоря им «мы-то с вами друг друга знаем, болтать незачем». Однако у солдат вид был угрюмый. Папенгейм вполголоса спросил, есть ли водка, и велел всем выпить еще почарки. Затем отдал приказ, бесшумно прошедший по рядам. Солдаты с лицами решительными и бледными быстро прошли мимо опрошей и спустились в ров. Впереди тащили длинные лестницы. Было уже совсем светло, дул ветер, поднялись на вал. Точно вымерли там все за стеной или перепились до бесчувствия. доверу не спускал глаз с башни. Вот-вот сейчас польется оттуда расплавленный свинец. Капитан с нахмуренным лицом шепотом отдавал приказание. Солдаты, тяжело дыша, приставляли лестницы к стене. — Вот по этой, — думал доверу Сердце у него страшно стучало, но страха не было, лишь бы только скорее. Первая лестница чуть пошатывалась наверху стены. Там по-прежнему все было непостижимо тихо. доверу оглянулся в последний раз. — Вдруг никогда больше не увижу. Капрал плюнул на руки и, подбежав со стороны стены к лестнице, вцепился в нее, чтобы не шаталось. Капитан выхватил саблю, грозно оглянулся на солдат. «Попробуйте-ка кто не пойти за мной!» И вдруг, изогнувшись, едва держась за борт, бросился вверх по ступеням. За ним ринулись другие. Кто-то дико заорал, хоть было запрещено — Позади раздался выстрел, это Паппенгейм подал сигнал, и в ту же секунду все потонуло в диком реве. Деверу на стене оказался четвертым. На мгновение он остановился, задыхаясь. Теперь самое страшная — лестница — осталась позади. Перед ним вдали блеснул великолепный город, храмы, дворцы, залитые утренним солнцем. Что же теперь случилось? «Кого бить?» — мелькнула у него мысль. Капитан бежал вниз по откосу с поднятой саблей. Деверу бросился за ним и вдруг увидел перед собой на земле кучку людей. Один из них — пожилой человек, сидя, откинувшись назад, упершись левой рукой. В разосланной на земле плащ поднял правую руку, смотрел на подбежавших драгун, остановившимися от ужаса глазами. Он, видимо, только что проснулся, а, -а, -а, -а звериным голосом прокричал Доверу и, подбежав к сидевшему человеку, изо всей силы ударил его по голове саблей. Кровь хлынула потоком, человек слабо вскрикнул тонким голосом и повалился на плащ. Это был первый человек, которого Доверу пришлось убить в жизни холодным оружием. Стрельба в счет не шла. Никакого волнения он не почувствовал. Потом, вспоминая, Деверу думал, что убить человека в сущности очень просто, почти так же просто, как зарезать курицу. Летописцы все же сходятся на том, что ничего равного по ужасам взятию Магдебурга не было в истории мира. За исключением тысячи людей которой удалось укрыться в уцелевшем чудом соборе, истреблено было все население большого прекрасного города, так что до самого конца месяца мая